Глава 56. Сойер. Коул Ковингтон только что молился Богу, в существование которого даже не верил за свою команду. У меня перехватило дыхание, в этом было нечто великодушное. Несмотря на то, что я злилась на него, я снова думала о том, что, возможно, он не такой эгоистичный, как я считала. Несколько человек двинулись к выходу, но Коул остановил их. «Вообще мне нужна еще минутка». На лицах его товарищей по команде возникло замешательство, когда он потянулся зачем-то в свой шкафчик. Очевидно, они ничего не понимали, так же, как и я. Возможно, у Коула был припасен какой-то подарок для команды, специально для большой игры. Я оказалась абсолютно ошарашена, когда он бросил Кортленду связку ключей. «Наслаждайся своей новой машиной!» Мое сердце замерло, погодите! что «Он не... он не мог!» У всех отвисла челюсть, включая меня. Кортленд выглядел совершенно сбитым с толку. «Что насчет пари? У тебя есть еще четыре месяца!» В глазах Коула мелькнуло чувство вины, а затем его лицо напряглось. Мне с самого начала не следовало на него соглашаться. У меня внутри все перевернулось. «О, боже мой! Он это сделал!» «Какую часть фразы вы метаетесь отсюда, вы, придурки, не поняли!» — крикнул тренер Сталтер. «Все, что я слышала, — это бешеный стук сердца о ребра, когда мимо меня пронеслась толпа футболистов. Я никак не ожидала, что он это сделает!» «Слышал о личном пространстве, Изи!» — рявкнул Коул, вырывая меня из мыслей. «Вот тогда-то меня и осенило. Он понятия не имел, что я здесь. Слезы навернулись на глаза, и я схватилась за грудь. Он сделал это не для того, чтобы вернуть меня. Он действительно верил, что так правильно со мной или без меня. Счастливая семерка не заслуживал второго шанса. Но Колтон заслуживал. Кол достал кусок зеленой ткани из своего шкафчика, колебался какое-то мгновение. Затем, сжав челюсть, обратил свой пристальный взгляд в мою сторону. Ты не мог бы убраться отсюда на хрен, чувак? Господи. Я быстро направилась к двери, но остановилась на пороге. Удачи тебе сегодня, Колтон. И после этого ушла.